Глава 19. Как размазать ветер. Но Бериха спасла его от самобичеваний и повлекла в чащу ветер гонять. После ураганов шибко много гнёзд пороненных бывает, говорила она, указывая то на один тещий домик, почти незаметный среди ствой, то на другой, гдецы гибнут. Родители убиваются, Не дело это. Поэтому самое первое, чему лошачонка обучается ветер размазывать. Буря куралесит, макушки деревьев рвёт. А ниже вреда нету. Да разве можно такое сделать? Выторочил глаза непрохо. А чегось не можно-то? Бабушка пожала плечами. И в руках ее оказалась метла с толстым, как оглобля, корявым метловищем и с пучком прутьев обхватом с него. «Сегодня как раз ветерок веет махонький. Тебе под силом!» При слове «сила» Непруха приуныл, но обериха продолжала. «Не робей! Лешачонок, даже самый бестоланный, этому с первого разу научается. Потому что в крови это у нас... Вот смотри, видишь...» Кроме так ходуном и ходят, что поверху, что ниже. Непрохо задрал голову, убедился и кивнул. Значит, берёшь ты метлу, поднимаешь и начинаешь водить. Вот так. Помело в руках лишьочихи выписало над их головами круг справа налево, два наоборот и обратно, после четыре в другую сторону, и дворовёнок с изумлением заметил, что низовой ветер пропал. Маркушки шли стели, а листья ниже висели как чугунные. Держи, внучок, и метла ощутилась теперь у него в руках. Тяжёлая. Поднимай. Так, как водить? Подметил? Ага. И плавно, как кошку гладишь. Зацепляй. Зацепляй по заветра. И начинай чесать, раскручивать. С ходу сбивать, силушку выматывать. Первый оборот метлы закончился на стволе сосны, вызывая соснотрясение средней тяжести, осложнённое осыпью сухих иголок, шишек и насекомых. От второго обериха увернуться успела, от третьего нет. Ой! Вырвавшись на свободу, метла пролетела несколько шагов и воткнулась в дупло, вызывая взрыв ругани каких-то зверьков. С извинениями направо и налево непрохо кинулся её вытягивать. Ни ничего. У соседки Нашинской там в старом лесу, ой, дочка училась сидеть в сапоть, так в первый день из ничего бурю разметедила. В порядке утешения, потеряв зашибленное плечо, говорила Абериха: На утешение было так себе. Если и соседки на дочку устроила бурю, то ему ни проухи не удалось изменить полёт ветра ни на волос. Да ещё и дупло это несчастное высоко слишком. К счастью, с самого ствола кто-то навалил кучу мусора, на которую можно встать, подпрыгнуть, ухватиться за метловище и ай! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай-ай-ай! Когда оберихе удалось уговорить Муравьёва покинуть одежку её злополучного ученика, а белок перестать кидаться желудями Когда обломок метлы был извлечён из дупла и передан в руки Непрохи, когда после нескольких попыток цапануть ветер цапануть удалось только несколько веток, белку, вырузив ей после ещё примнога извинений и обещаний не подходить к её дереву ближе чем на 10 шагов, и низко летевшую кукушку, тогда подвиг соседкиной дочки стал казаться недостижимым идеалом не только Непрохе, но и его бабушке. Абериха старалась скрыть разочарование, но получалось не очень. И она это чувствовала и старалась еще больше, и поэтому Скородненок ощущал себя несчастным вдвойне. — Может, это потому, что я от деревьев силы не получил? — осенило его по дороге к избушке. — Здороваться я с ними здоровался, а вот ответа не было. Может, если я попробую еще раз, ну, понастойчивее? — Мабуть и так, — склонила голову на бок решачиха, изображая задумчивость. Но по глазам её было видно, что иллюзий насчёт исхода второй попытки, да и третьей и всех последующих, она не питала. Ты на заваренке посиди, бабушка, слочил её за руку непрохо. А я сейчас. У меня обязательно всё получится. Вот увидишь. Солнышко тебе в спину, пожелала лишь тихо и проводила внука грустным взглядом. На этот раз дворовенок был намерен не двигаться с места, пока не получит хоть крошечку малую этой самой силы, какой бы она ни была. Приложив ладони к толстой елке, он долго желал ей всего, что приходило в голову, включая послушных детей, отличной поездки и легкого пара, когда здравые идеи сякли, и не очень здравые, и очень нездравые, и совсем больные на всю голову. Елка молчала. Нет, если бы она молча отсыпала ему этой самой загадочной и недостижимой силы, или даже просто дала знать, что слышит его, понимает, но отдавать ничего не собирается, он бы ушёл. Но она стояла, рассеянно поскрипывая, будто не было у её корней никакого ни прухи, и в родстве с её покровительницей и защитницей он не состоял никоим образом. Скроднёнок сдался первым. Вздохнув и понурившись, он вытер, а штаны липкие от смолы руки и двинулся к следующему дереву, а после к другому, а потом дальше. Сперва в глубине души, даже не признаваясь самому себе, он все равно ждал ответа, хотя бы скупого «привет» или «спасибо», да даже «уйди отсюда, убогий», порадовало бы его выше всякой меры. Но не дождался он и этого, и после трех десятков неудач Когда язык в пересохшем рту уже не ворочался, а пожелания, оставшиеся на уме в приличном обществе, лучше бы и не произносить, он просто пожимал на прощание ветки, бормотал «и вам не хворать» и плелся дальше. Подсказок от бабушки, расположившейся с подсолнухом на заваренке, не было. Может, она и сама не знала, от чего учение его закончилось, не начавшись, или, наоборот, знала, поэтому и не подсказывала, так как без пользы. Почему у деревья ему не отвечали, оставалось только гадать. Может, его четвертинки или шачинной крови было недостаточно? Или он им просто не нравился? Или они стеснялись? Или он обращался к ним невежливо с их деревянной точки зрения? А может, кроме приветствия и пожеланий и пустой болтовни, нужно было им что-нибудь рассказать? Последняя идея, как единственная и действительно последняя, Больше в голову не шло ничего, словно она сама стала деревянной, показалось ему, заслуживающей внимания. И, приобняв очередной ясень, дворонок спросил: "Не видел ли тот в последнее время чего-нибудь интересного? И если нет, то не будет и много, уважаемый топ". А он точно ясень или всё-таки клён? Или вообще дуб? Не, дуб вроде рядом и тоже со мной не разговаривает. Тогда, может, тополь или вяз ай, короче, не будет ли многоважемое дерево возражать, если я поведаю ему о любви Королевича Алексея к княжней Синеорке? Это очень интересная история, и про лес в ней есть тоже, и даже про дуб, ясень, не ответил. Зато сосед его заинтересованно пошумел листвой. Но неплохо сосредоточенный на успехе и, не обращая внимания на помеху справа, уселся у корней своего неразговорчивого собеседника, обнял его как приятеля и старательно начал. «В некотором царстве, в некотором государстве, лукоморьем именуемым предками нашими, правил годы неисчислимые назад царь Аристарх Всемогущий». Описание пира и коварство гостя интереса его деревянного слушателя не вызвали. Но когда он дошёл до битвы Елисея с заколдованным лесом, поднялся ветерок, потому что кроны зашумели, заставляя его повысить голос. Разрубание дуба Колдона было поведано уже почти криком. Ветер, похоже, разыгрался не на шутку. Ой. уж не даешь ни реет, мои попытки сработали, хоть и наоборот. Как у той дочки с соседкиной. Но неплохо, отмахнулся от этой мысли. Полдня почти минуло. Какой там. Припомнив ход истории, он принялся живо писать похождения Ерисея по реке, но недолго. Пролетевший откуда-то жолоть ударил его по носу, не больно, но неожиданно. Почесавшись, убедившись в своём недоумении, что сидит он не под дубом, дворонок снова завёл речь про ладьи, грозу да волны. Но новая порция желудей обрушилась на него не хуже любого града. Теперь кроме с дуба падали листья ясеня с точностью до наоборот. В его бедную головушку не приходило ничего. Третья попытка вернуться к водным процедурам Елисея принесла ему на голову ещё с полведра желудей, несколько сухих сучьев и старое гнездо. Листья над головой зашумели как в ураган, и теперь даже не прух стал догадываться, что это и есть тот самый ответ деревьев о котором мечталось с самого утра. Вернее, тот, да не тот. Понурый он встал, хрустя дарами леса, повернулся уйти, и целый ливень, всего, что деревьям больше не нужно, но, тем не менее, по какой-то причине не было еще ими выброшено на землю, накрыл его. Справа, слева, спереди, сзади знаки внимания неблагодарной аудитории летели отовсюду. — Хе-хе-хе! Эй, не уходи! Рассказывай ещё! Задыхаясь от смеха, прокричала из завалинки Абериха. Про деревья! Рассказывай! Им любопытно, не про людей, а о речке. Но я про деревья больше не знаю. Едва успев закрыться от нового сучка пада, жалобно выкрикнул дворянёк. Абериха махнула рукой, и вокруг воцарилась тишина и спокойствие. Даже листва шелестеть перестала. «Вот то-то же! Неслухи!» Она погрозила им пальцем и повернулась к внуку. «Ну, коли нового не знаешь, расскажи им то же самое, сызного. Ой, хотя я бы лучше послухала, про что дальше было. Зело завлекательно расписываешь. Откуда только вызнал такое?» «Ну, из книжки, что Большой вашему высочеству в саду читал. Я про них рассказывал тебе вчера, помнишь?» «А, верно, рассказывал». Так моя не подумала, что в книжках такие завлекательные истории прописывают. Девясь табериха покачала головой. Тебе понравилось? Впервые за день улыбнулся скрятнёнок. Ладная рассказка, степенно кивнула она. Ну так я тебе вечером её доскажу и ещё несколько. Ну, какие запомнить успел? А много? Быстро спросила лишачиха. Не очень. Погрустнел непрохо. А И ещё вы знать можешь? с надеждой спросила она. Ну, как бы у меня книга была, мечтательно протянул скрюжён oak, но тут же загрустил ещё больше. Эх, да как бы я её прочитать сумел? Чтобы книги читать, буквы знать надо. А я всего пять выучил. А их больше? ужаснулась Лишачиха. Ой, намного. Большое с вашим высочеством в беседке Ну это такая крыша на столбах, с лавками внутри. Их разучивали по книге особой. Азбука, называется. Ну и пусть учит сколько хочет. А нам и пяти хватит. Гордо постановила Лишачиха, обняла внука за плечи и повлекла в избушку. Положенным им сейчас. А поснать и мне про Елисея дальше сказывать станешь. А вам невежем шишка с маком. Не умеете вежливо попросить. Стойте без сказок, обратилась она к деревьям, обступившим её полянку. Те притихли и как будто стали меньше ростом. Непроухи стала их жаль. Я вам завтра с утра скажу, обернулся он у деревей, но подумав, добавил: если обещаете больше не кидаться. Одинокий жёлтоть приземлился у его ноги.